Глава 41 первая Мазарин уже давно не показывалась в антикварной лавке. Тем сильнее было удивление Аркадиуса, когда она появилась на пороге. «Ты меня совсем забыла, дочка. Неужто тебе нравится мучить бедного старика? Где ты пропадаешь?» «И несколько раз заходил, но тебя вечно нет дома». «Простите, Аркадиус». Я была очень занята, а сейчас мне нужно с вами поговорить. Что случилось? Ты очень взволнованна. Давайте пойдем в кафе, ладно? С тобой куда угодно. Антиквар встал, взял пальто и повесил на дверь лавки табличку «Закрыто». Улицу Галланд заливали солнечные лучи. Весна триумфально шагала по городу мимо туристов, сосредоточенных искавших на картах дорогу, Ксите. Тротуары тонули в зелени. Розы, лилии, подсолнухи и экзотические цветы, названия которых никто не знал, источали свежий аромат. Антиквары девушка шли к сам северину то и дело обходя цветочные катки. «Аркадиус, я хотела поговорить о религии». «Прошлой ночью кто-то вломился в мою лавку». «Что?» «Меня обокрали. Помнишь, я показывал тебе старинный пергамент?» Девушка кивнула. «Он пропал?» Кто-то взломал дверь и перевернул всю лавку. Наверное, искали деньги. А увидев, что касса пуста, решили поживиться хоть чем-нибудь. И в результате забрали книгу, в которую был вложен пергамент. «А почему вы решили, что искали именно деньги?» «Что, если приходили именно за пергаментом?» «Почему ты так думаешь?» «Не знаю, Аркадиус. Вы же рассказывали о продаже реликвий. А в рукописи идет речь о мертвой девушке. Возможно, воры искали мощи мученицы». «В моей лавке? А почему бы и нет? У вас много уникальных вещей». «По-моему, ты знаешь больше, чем говоришь». Мазарин никак не могла решиться. Пришлось прибегнуть к испытанному средству — лжи. «Я слышала один разговор». «Какой разговор?» — спросил заинтригованный антиквар. «Просто разговор двух незнакомцев. Они говорили о катарах, дуализме и какой-то секте. Один из них упомянул мощи святой». «Сект в наше время хватает». «Ты не знаешь, кто это был?» Они напоминали художников и говорили об искусстве, а потом упомянули Арсамантис. «Где ты их повстречала?» «Какая разница, Аркадиус? Я обедала в одном местечке на...» Девушка замялась. «На Монпарнасе». «А что, если потомки Арсамантис дожили до наших дней?» задумчиво проговорил старик. «Кажется, они ищут тело святой по имени Сиенна. И вы не знаете, что все это может означать, Аркадиус?» «Ты пробудила мое любопытство. Не знаю, как тебе это удается, но когда ты рядом, я оживаю». Аркадиус нежно поцеловал руку девушки. «Тебя сам Бог послал. Но теперь я просто обязан во всем разобраться». «Я боюсь». «Чего? Что они хотят отнять мой медальон?» «Им нужен вовсе не твой медальон. Теперь я почти не сомневаюсь, что тогда в больнице его украли, и, раз они вернули священный предмет, он сделал паузу, то лишь потому, что ты приведешь их к более ценной реликвии». «Я?» «Ты не чувствовала, что за тобой следят?» «Несколько месяцев назад за мной ходил какой-то жуткий тип, потом перестал. Почему ты мне не сказала?» «Я тогда вас еще не знала». Аркадиус снова задумался. «У меня идея», — сказал он, помолчав. «Я, кажется, знаю, кто может нам помочь» если он, конечно, еще жив. — О ком вы говорите? — У меня есть старинный друг, член парижской ложи ювелиров. Правда, мы очень давно не виделись. Хм, одному богу известно, где он теперь. А что он может знать, этот ваш друг? — И как мне это раньше в голову не пришло? Он может знать немало. — Мой друг очень образованный человек. И у него всегда хватало собственных секретов. Это он рассказал мне об Арсамантис. И, как я сейчас понимаю, говорил о них чересчур страстно. Это опасно? Что, говорить с моим другом? Нет, Арсамантис. Самое опасное, что есть в жизни дочка, — это наш страх. Рузвельт, мудрый человек, говорил, — что только страха и стоит бояться. «Так вы ему позвоните?» «Будем надеяться, что он жив. С каждым днем у меня остается все меньше друзей. Боюсь, я и сам живу последние годы взаймы. Но скажи, а почему тебя это так заинтересовало? И откуда у тебя медальон?» Мазарин поцеловала старика в щеку. «По-моему, дочка». «Тебе еще очень много нужно мне рассказать. Может быть, пока я не нашел ювелира, ты начнешь заполнять пробелы в моих знаниях?» «Мне нужно выяснить, зачем им тело, Аркадиус. Это все, что я могу сказать. Прошу вас». «Ну, хорошо. Не знаю, что ты скрываешь. По большому счету, я даже не знаю, кто ты на самом деле». Но в моем возрасте, право, какая разница. Я постараюсь разыскать своего друга. И куда только нас заведет твоя скрытность? Пожалуйста, не спрашивайте меня больше. Когда-нибудь я все вам расскажу, а пока просто не бросайте меня. Ладно. Хм, если ты еще раз меня поцелуешь, я, пожалуй, подумаю. Мазарин снова поцеловал антиквара. И тот рассмеялся. «Но учти, если мой друг умер, больше спросить не у кого. Я тебя предупредил».